Глава 4. Дэниэль Марчант обвел взглядом безлюдную равнину и посмотрел на стаю канадских гусей. Поднявшись с воды, они летели вдоль канала, а затем повернули в сторону деревни. Над водой висел легкий туман, смешивающийся с голубоватым дымком, который шел от стоявших на якоре барж, начавши с утра пораньше разогревать свои котлы. Рядом с каналом проходила Лондонская железная дорога и маленький поезд с тремя вагонами ждал у станции, чтобы отправиться в свой первый за этот день маршрут. Вдалеке, из леса на холме, короткой дробью доносились постукивания дятла, нарушавшие утреннюю тишину. Несмотря на усталость, ночью Марчант спал лишь урывками, он знал, что впереди его ждет еще один день допросов. По крайней мере, теперь он находился за пределами Лондона, в конспиративном доме, где-то у Илшири. После марафона у Таурского моста его посадили в автомобиль без номеров и отвезли в дом на Темзе, где он принял душ и переоделся в одежду, которую принесла ему Лейла. Он видел ее лишь мельком. Отдал ей мобильный телефон, но не смог с ней толком поговорить. Марчанта -то удивило выражение ее лица. Он так хотел увидеться с Лейлой, поблагодарить ее за то, что она помогла ему во время марафона». Но в тот момент он даже был рад, что она вела себя так сдержанно. Ее поведение не позволило им расслабиться. Он не ожидал, что после всего случившегося к нему будут относиться как к герою, но не думал, что его отведут в подвал штаба Ми-5 и устроят многочасовой допрос в маленькой душной комнате. Ему казалось более уместным, если бы его отправили для беседы в Леголэнд, тем более, что он по-прежнему числился на службе в Ми-6. Но в тот момент, когда Марчин прибыл в дом на Темзе, он понял, что повестка дня изменилась. Он не мог даже предугадать, что его ждет. Он прекрасно понимал, что его участие в истории с террористом на марафоне создавало некоторые сложности для разведки. Его также тревожили и другие вопросы. Почему он оказался там и почему пояс со взрывчаткой ни у кого, кроме него, не вызвал подозрений? «Благородный герой спас множество людей», Но проблема заключалась лишь в том, что он не был обычным гражданским лицом, он был сотрудником МИ-6, отстраненным от работы, офицером, чьего отца заподозрили в предательстве, сыном, который хотел очистить репутацию семьи. Марчин знал, что за его отстранением стояли люди из МИ-5, как, впрочем, и то, что по их же инициативе его отца сместили с поста руководителя МИ-6, что еще больше обострило непростые отношения с между двумя спецслужбами. «Попробуйте взглянуть на случившееся нашими глазами», повторял допрашивающий его офицер. Они находились в пустой комнате с белыми стенами. Офицер жевал жвачку и ходил вокруг Марчанта кругами. Марчант сидел на единственном стуле в комнате. Лицо человека, назвавшего себя Уайли, было ему незнакомо. Вскоре после вынужденной отставки отца Марчанта уже допрашивала в доме на Темзе комиссия офицеров, но этого человека среди них не было. На вид уайли было около пятидесяти. У него были редеющие рыжие волосы, бледная сухая кожа и шаркающая походка, выдававшая плоскостопие. Марчин подумал, что если бы встретил такого человека на улице, то принял бы его за старого полицейского, школьного учителя или офисного клерка, которая целыми днями прозябает за бумажной работой и знает своих коллег лучше, чем собственную жену. Двое мужчин бегут вместе у всех на виду и пытаются добраться до Тауэрского моста. Один из них только что приехал из Индии, на нем надет пояс, начиненный взрывчаткой. Другой... Уайли замолчал, словно его вдруг переполнило отвращение к Марчанту. Другой... Бывший агент спецслужб с серьезными проблемами, Старается держаться рядом со своей целью. Отстраненный, но не бывший, спокойно сказал Марчант. Мишенью террориста был Тернер Мунро, американский посол. Марчант знал, что Уайли применял стандартную тактику допроса сначала активно разрабатывать наименее вероятную из двух имеющихся у тебя версий бывший агент Ми-6, обиженный на спецслужбы, а затем проверить, насколько ответы допрашиваемого подтверждают более правдоподобную версию. Бывший агент Ми-6 спасает репутацию Ми-5. И им рассказывали об этом форте, где он учился вместе с Лейлой. «Когда вам приказали замедлить бег, вы оба продолжали бежать с той же самой скоростью, чтобы побыстрее достигнуть цели Тауэрского моста», продолжал Уайли, яростно жуя жвачку и ускоряя шаг. Он говорил с энтузиазмом, за которым Марчант ясно расслышал скрытый сарказм. Вы даже помогали тому мужчине бежать, взяли его за руку и поддерживали. Уайли бросил на стол черно-белую фотографию, сделанную с камеры видеонаблюдения. На ней были изображены Марчант и Продиб, приближающиеся к мосту. Снимок был сделан с большим увеличением. Марчант поразился, насколько измотанный был у него вид. Казалось даже, что не он поддерживает Продипа, а Продип его. Он снова почувствовал слабость в ногах и вытянул их под столом. «Почему вы не замедлили бег, как вам было приказано?» — спросил Уайли, встав позади Марчанта. Марчант взял фотографию и немного потянул с ответом, пытаясь одновременно собраться с мыслями и просчитать дальнейшие действия человека, который стоял позади него. Он так до сих пор и не понял, что произошло в конце забега. Возможно, они стреляли в Продипа, потому что тот отказался остановиться. Но ему показалось, что выстрелы послышались позже, когда они пошли шагом. Продип согласился стать смертником не по своей воле, — сказал Марчант, не оборачиваясь. «Я думаю, что его насильно привлекли к этому делу. Когда я в первый раз подошел к нему, он был рад, что ему хотят помочь». Это был примитивный ответ, «Как мне поступить, чтобы остаться в живых?» Но после того, как Прадиб дал волю своему примитивному инстинкту самосохранения, он подумал о своих близких, а в данном случае о своем сыне, которого должны были убить в случае, если он провалит задание. Когда мы приблизились к мосту, его охватила паника. Он не сбавил темпа, когда я попросил его об этом. «И как вы сами это видели?» Мне пришлось вмешаться, чтобы немного затормозить его. мартин бросил фотографию на стол. Они оба молча наблюдали, как она перевернулась в воздухе и неподвижно замерла на крышке стола. мартин пожалел о том, что в комнате не было вентилятора. — А вам не приходило в голову, что у вас не было никаких полномочий браться за это дело? — спросил Уайли, который по-прежнему стоял за спиной у Марчинта. «Вы же были отстранены». Марчант заметил, что допрашивающий сменил тактику. «Я поступил, как любой ответственный гражданин на моем месте». «Ответственный?» уайлер рассмеялся. «Всем известно, что вы основательно запятнали свою репутацию, Марчант». Не оборачиваясь, Марчант ответил спокойным голосом. «Я заметил нечто подозрительное, и в тот момент у меня не было возможности звонить в отдел по борьбе с терроризмом». «А почему?» Рявкнул Уайли, он вышел за спины Марчанта и встал напротив него. Голос Уайли имел странные свойства. Он становился визгливым и срывался, когда тот сердился. Со стороны это выглядело забавно, но в сложившейся ситуации Марчант почувствовал себя не в своей тарелке. «Почему?» — повторил Марчант. Теперь, снова увидев лицо Уайли, он заговорил громче. «Потому что у меня, черт побери, не было телефона». Марчин с трудом сдерживался, чтобы не перейти на крик. Он не хотел впутывать во все это Лейлу. Пусть она сама расскажет им о телефоне Тетра. Он говорил медленно и четко, выделяя голосом ключевые слова, словно общался с маленьким ребенком. «Я предпочел остаться с Продипом. Я не был уверен, что его легко можно будет вычислить. В марафоне участвовало 35 тысяч бегунов, включая нескольких наших офицеров», — уточнил Уайли. «Вероятно, они плелись где-то в хвосте подумал марчант. Я не скажу, что этот теракт был для нас полнейшим сюрпризом, добавил уайли. я в этом не сомневаюсь. Если бы марчу нужно было описывать случившееся, то его отчет был бы предельно прост. В ми5 предвидели, что может случиться теракт, но все равно провалили дело. Значит вы знали об этом заранее, спросил уайли и его голос снова стал срываться. На этот раз он вытащил ингалятор для асматиков и один раз глубоко вдохнул его содержимое. «Я этого не говорил». «Но ваши бывшие коллеги знали об этом, они не любят делиться информацией, не так ли?» Марчанту вдруг показалось, что он понял, к чему клонит Уайли. Он считал, что его участие в этом деле было запланировано заранее. В МИ-6 организовали заговор, чтобы показать, как плохо работает МИ-5, и вернуть Марчанта на работу. «Я не могу отвечать за Мишесть», — сказал он. «Конечно, вы не можете, но вам бы этого хотелось. Пока вы работали в шестерке, вам хотя бы удавалось сохранять трезвую голову. Но теперь мы видим настоящую Марчанта, не так ли?» «Да бросьте, вас же предупредили. Один из ваших старых приятелей». Уайли особенно подчеркнул последнее слово. «Предпочел рассказать все вам» а не нам. И вы с самого утра искали человека с поясом, и вы не случайно натолкнулись на бегуна, который хотел подорвать себя в толпе из 35 тысяч человек. мартин подумал о Лейле, о том, что она говорила про Пола Майерса, который перехватил разговор, касавшийся предстоящего марафона, и его ладони стали влажными. Неужели кому-то стало известно о разговоре Лейлы с Майерсом? Теперь его участие в этом деле выглядело следующим образом. В Челтнаме рассказали обо всем Ми-6, а Ми-6, в свою очередь, информировал отстраненного офицера, который перехватывает террориста-смертника под носом у Ми 5 К счастью, Уайли не заметил терзавшего Марчанта страха. «Так что этот индийский тупица рассказал вам о себе?» спросил Уайли, снова меняя тактику. «Тупица?» Марчант в очередной раз удивился, что Ми-5 никак не могло избавиться от старых замашек. Он надеялся, что его сотрудники хотя бы стали более толерантными к представителям других этнических групп. Он сказал, что его звали Прадипом. Он был родом из Кочина, города в штате Керала. Он назвал его Кочи, местное название. Это говорит о том, что Прадип действительно был индусом. Марчин всегда любил факты, однозначные, проверенные, не поддающиеся сомнению. Это было единственным, на что можно положиться в том изменчивом мире, где ему приходилось жить. «Опять Южная Индия», — сказал Уайли. «А мы надеялись, что эта маленькая террористическая кампания уже подошла к концу». «Только не нужно впутывать моего отца», — подумал Марчант. В прошлом году было устроено несколько терактов в организации, которых подозревали группировку из Южной Индии но взрывы прекратились после того, как под Рождество его отец покинул пост шефа разведки. Теперь Ми-5 будет постоянно напоминать ему об этом. продип также хорошо знал Нью-Дели», — сказал Марчант, стараясь сохранять спокойствие. «Он жил там с женой и сыном. Похоже, он знал и чанаки Чанакеапури, дипломатический квартал на юге города. Странно, что он хорошо знал ту часть города, где находятся иностранные посольства «Возможно. Трудно сказать. Он сообщил очень мало сведений о себе. Он хорошо говорил по-английски, но с ярко выраженным акцентом. Его сыну четыре, а может, пять лет. На фотографии, которую он мне показал, мальчик был одет в темно-бордовую рубашку ученика младших классов. Если бы вы не застрелили про Дипа, он смог бы рассказать о себе намного больше». Марчин предвидел, что за его словами последует удар. Это была своего рода месть за презрение, с которым ми всегда относилась к МИ-5, и поднял левую руку, чтобы защитить себя. Инстинкт, отточенный на тренировках в форте, подсказал ему одновременно правой рукой нанести ответный удар, но вместо этого он просто схватил Уайли за предплечье. На какое-то мгновение их лица оказались совсем рядом друг с другом, Затем Марчант отпустил его. «В следующий раз мы убьем вас обоих», — сказал Уайли, глубоко вдыхая свой ингалятор.